Глава 19. Насчет того, что враг окажется мне не по зубам, я не беспокоился. Если бы кто-то захотел строить на меня покушение, то он мог выбрать для этого более подходящее время. Например, в дороге или когда я находился в отеле. Пока они попытаются добраться до меня на заводе, я успею вызвать подмогу и СИП. Следовательно, это, скорее всего, были простые наемники, которым поручили либо саботировать работы моего предприятия, либо украсть данные по технологии. Я придерживался больше второго варианта, поскольку мной и романом была опущена информация о поиске рунных магов, способных чертить защитные руны четвертого круга, и готовым изучить совершенно новую рунную вязь. Последняя как раз ценилась больше всего. Попади конкретные сведения в руки к другим родам, и они могли бы легко золотиться, даже если сами не смогли бы воспользоваться этими сведениями хотя бы просто потому, что в ближайшее время произойдут изменения на рынке, и знающие люди смогут к ним подготовиться до того, как это отразится на их активах. В конце концов, я не сомневался, что наши созданные с Романом доспехи начнут теснить рынок, даже несмотря на высокую себестоимость. Тут больше следовало беспокоиться о том, чтобы своими действиями я не спровоцировал новую войну, пусть даже от части информационного плана. Может, у меня не было богатого опыта в торговой сфере, но даже я понимал, что конкуренты не очень обрадуются появлению брони, способной защищать от попадания заклинаний четвертого круга и оружия, способного с легкостью пробивать любые доспехи третьего круга. Я своими действиями просто ломал шаткий баланс и на его месте создавал новый. Хотя справедливости ради, чтобы по-настоящему закрепиться на рынке, нашему с Романом Бренду потребуется в лучшем случае Несколько лет. Впрочем, что-то я отвлекся. Если это простые наёмники, коих я подозреваю, то против меня и моих слуг у них нет и шанса. Может, сейчас мои бойцы не одеты в броню, но они по-прежнему очень сильны. Может быть, нападя не тогда, когда я пребывал в Японской империи, у них был бы шанс. А теперь единственные, кто мог бы создать проблему, маги пятого круга. Но на такой случай здесь есть и я и мой сильнейший слуга. «Тимофей, не спишь?» Связался я по рации со своим главным защитником, которого взял с собой на предприятие. «Не сплю, молодой господин. Что-то случилось?» Удивленно спросил парень, видимо, чувствуя в моих словах скрытый подвох. «Да так, к нам идут гости», ответил я по рации, продолжая смотреть в окно и наблюдать за частицами маны. «Похоже, они не в курсе о нашем с тобой присутствии», «Доложи всем слугам, пусть затаятся и пропустят их на территорию здания, внутрь завода не пускать, по возможности брать их в плен». «В плен?» — приспросил парень, наверное, решив, что ослышался. «Да, мне хочется узнать, кому сбрело в голову напасть на Львовых, да еще так нагло». Сказал я, после чего подошел к стене и взял в руки свой меч. «К тому же, зачем лишать человека жизни?» если можно обойтись и без этого. Ждите моего сигнала и готовьтесь к совместной атаке. «Как прикажете, молодой господин», — отвечает Тимофей в то время, как я начал подготавливать небольшой сюрприз гостям. Вспышкой я их удивить не смогу. Парализовать всех разом или вогнать в иллюзию тоже. Увы, мои навыки далеко не на том уровне, как у одаренных этим атрибутом магов. Зато у меня полно сил и есть такое умение, как скрывание магического круга, хотя это не совсем правильно называть именно сокрытием. Говоря простым языком, я умел создавать незаконченный магический конструкт и держать его в активном состоянии на протяжении длительного времени. Смысл трюка заключался в том, что в неактивном состоянии даже опытный маг вряд ли бы смог обнаружить ловушку. Незаконченный конструкт был попросту не виден обычному глазу, Ее мог бы заметить разве что такой же Маканалитик, аналитик ну или Макс с невероятным контролем маны, способный уловить практически незаметные колебания магических частиц. Само собой главным преимуществом ловушки было то, что заклинание можно было применить в кратчайшие сроки, в какой-то мере во время боя пропуская момент создания. С моими навыками не требовалось добавить всего одно плетение, чтобы активировать заклинание. Помнится перед своей смертью, я таким образом забрал с собой несколько десятков представителей Альянса, прилетевших меня убить. Так что в эффективности данного трюка сомневаться не приходилось. Ко всему прочему, я не припоминал, чтобы в этом мире кто-то вообще пользовался данной техникой. В моем мире такой способ применения заклинаний называли аурой магических частиц, ну или сокращенно просто аурой. Тут главное не перепутать названия, поскольку в моем мире... Существовали еще такие понятия, как «аура маны и «войны-ауры». Только между собой все эти три понятия были практически никак не связаны, и лично мне не очень понятно, почему было не дать совсем иные термины этим техникам. Ладно, это дело прошлого. Сейчас главное — не дать наемникам сбежать. Они это точно попытаются сделать, лишь почувствовав неладное. Все-таки ни репутация, ни деньги не стоят своей жизни. Поэтому долго над тем, какое заклинание применить, я не размышлял. Заклинание четвертого круга, ледяной захват, более чем должно было справиться со своей работой. Можно было при этом использовать заклинание пятого круга, но мне не хотелось его так часто применять, ибо потом пришлось бы лечить микротравмы энергетических каналов у Евы. А когда у меня появится возможность ее навестить, я не знал. Поэтому я стал создавать технику возле главных ворот завода, и дожидаться, когда наемники подойдут поближе и попытаются проникнуть без лишнего шума внутрь. Захват напавших прошел безо всяких проблем, и я еще раз подметил слаженность моей команды. Стоило мне активировать заклинание и заточить льдом в плен прибывший сюда отряд наемников, как мои слуги, резко вышли вперед и окружили бойцов, вынудив тех сдаться. Последние, конечно, могли попытаться оказать сопротивление, но ничем хорошим для них это не закончилось бы. Магов пятого круга среди них также не нашлось, поэтому, недолго думая, я решил устроить им частный допрос, а после сдать спецслужбам. Правда, на тот момент я даже не подозревал, во что это может вылиться. Наемников, чтобы они не сбежали, мои слуги отвели на складские помещения, предварительно сняв с них всю броню и лишив оружия. Но вот дальше случилось то, чего я совсем не ожидал услышать. «Ты в этом уверен?» — спросил я Тимофея после того, как он лично поучаствовал в допросе. «База данных Львовых соврать не даст», — покачал головой мой слуга. «Это определенно слуги Амелии. Некоторых из них я даже сам узнал. Мы вместе учились в одной группе. Честно говоря, я без понятия, что они тут делают и почему вообще решили напасть на ваше предприятие». «Я вот тоже в недоумении, Тимофей», — сказал я, потирая переносицу. «Амелия может быть кем угодно, но явно не дурой. Просто так своих слуг она не стала бы посылать. Либо это ловушка, либо опрометчивый шаг. Ее слуги утверждают, что не ждали вас на заводе, и что должны были просто захватить данные и никого не убивать», — ответил парень. Однако свет на ситуацию это не проливало. «Но зачем ей было посылать своих слуг?» У нее что, деньги закончились, или она не знает о существовании наемников? Усталым голосом ответил я. Проследи пока за нашими гостями, а я подумаю, что буду делать. Как прикажете, молодой господин, ответил Тимофей, и оставил меня наедине с моими мыслями. Я наполовину был уверен, что это ловушка, приготовленная старшей сестрой. Она наверняка подозревает, что в случае захвата ее слуг я решу встретиться с ней лично а не сразу доложу об этом роду. В первом случае я смогу получить для себя выгоду, а во втором она получит наказание от рода. Каким оно будет, я не знаю, но, скорее всего, ее сошлют ссылку, как это было с близнецами Иваном и Алексеем. Также пострадает ее репутация, что будет мне на руку, но тогда у Дмитрия-младшего появится весомый повод испортить мне жизнь». А в том, что она состоит в союзе с ним, я не сомневаюсь. Этот парень не из тех, кто упустил бы возможность усилить себя за счет чужих. И будь у нас схожие взгляды на жизнь, он точно пытался бы меня завербовать. Тут меня внезапно осенило. Если она связана с Дмитрием-младшим, то многое встает на свои места. Мой старший брат, вполне вероятно, связан с Теневым миром. Об этом хотя бы говорит то, как быстро он нашел убийц в Германии, и этим усложнил мне жизнь скорее всего, решила Амелия нанять наемников, и это не ускользнуло бы от его взгляда. К тому же она могла на текущий момент не иметь финансов, о которых бы не знал Дмитрий-младший. именно поэтому она решила рискнуть и использовать слуг, чтобы действовать у него за спиной. Конечно, это все мои догадки, но в этом есть хотя бы какой-то смысл. Я прекрасно помнил холодный взгляд Амелии, полные высокомерия и презрение ко мне. И помню момент, когда я превзошел все ее ожидания, в том числе немного унизив перед другими. Она спокойно могла на протяжении этих двух лет копить обиду, чтобы найти подходящий момент и отомстить, несмотря ни на что. Так что ее мотивация здесь была мне весьма ясна и понятна. Вопрос, скорее, был в другом, правдива ли моя теория или нет. Я ведь, например, вполне мог ошибаться, и Амелия вовсе не состоит в альянсе с Дмитрием-младшим и при встрече меня будет ждать ловушка. Например, в ее поместье один из слуг может взбунтоваться и напасть на меня без ее на то разрешения, просто потому что решит, что я клевещу на ее госпожу. И если этим слугой окажется маг шестого круга, ни Тимофей, ни защитный талисман не смогут меня защитить. Складывалась, мягко говоря, непростая ситуация. Хотя, когда передо мной вставал выбор, довериться своему чутью или нет, Я выбирал первый вариант. Пока что она меня ни разу не подводила и, надеюсь, не подведет в дальнейшем. Поэтому, недолго думая, я набрал номер Анны. «Молодой господин?» Спустя некоторое время сонным голосом ответила на звонок моя личная слуга. «Прости, что разбудил с утра пораньше. Тут срочное дело объявилось», — сказал я девушке. «Что-то случилось?» Моментально придя в бодрости духа, спросила Анна. На меня напали слуги Амелии, и я хотел бы встретиться с ней лично. Найди ее номер и помоги организовать встречу. Отдал я приказ слуге. Будет исполнено? Ответила мне девушка, после чего я отбросил звонок. Ладно, одной проблемой меньше. Правда, своим работникам придется дать выходной. Не хватало еще, чтобы они увидели следы нападения. Все-таки мне сейчас будет куда выгоднее не дать ему этому огласку, чтобы в будущем иметь рычаг давления на свою старшую сестру.